Моё посрамление. Полицмейстер. Странная трагедия на пароходе. Лишь только я спустился с последней ступени лесенки, как столкнулся нос к носу с бравым полковником. Он вежливо приложился к козырьку белой фуражки и задал мне вопрос. «Простите, я имею честь говорить с доктором З?» Моему изумлению не было границ. Откуда он знает меня? к вашим услугам ответил я позвольте представить рыбинский полицмейстер полковник дворжецкий слово полицмейстер меня неприятно поразило сразу запахло чем-то криминальным скажите пожалуйста доктор где находится ваш знаменитый друг наш высокочтимый иван дмитриевич путилин я вздрогнул насторожился черт возьми вот так история да неужели же наша инкогнито раскрыто подумал я. Но я решил геройски защищать моего друга. «Виноват, я вас не понимаю, полковник. Почему вы спрашиваете о Путилине? Его здесь нет, он в Петербурге». Полицмейстер хитро прищурился на меня, слегка улыбаясь сквозь пушистые усы. «Пардон, доктор, мне известно, что знаменитый Путилин находится здесь, на пароходе», — ответил он. Я начинал беситься. «То есть почему это вам может быть известно, что Путилин...» находится здесь, потому что двое из публики первого класса его узнали. Вот, сказали они, идет Путилен со своим другом доктором. Я пробовал еще не сдаваться. Они могли ошибиться. Вот и все, отрезал я. А -а -а, скажите, пожалуйста, полковник, вы вообще для чего спрашиваете меня о Путилене? Извольте видеть, доктор. Сейчас в каюте первого класса нашего парохода, где едет известный рыбинский миллионер, случилось. Загадочное исчезновение его больного сына. Я лично знаю его, этого миллионера. Он в ужасе, он бросился ко мне. Я, узнав случайно, что еду вместе с высокочтимым Путилиным, решил обратиться к нему. — Послушайте, полковник, скрываться теперь нечего. Да, со мной едет Путилин. Но, как доктор, я должен заметить вам, что Иван Дмитриевич нуждается в известном покое, отдыхе. Ради бога, оставьте вы его в стороне. «Неужели на самом деле он не имеет права никуда сунуть носа без того, чтобы его не сцапали?» «Обойдитесь собственными средствами. Вы власть. В вашем распоряжении все средства». «Но, дорогой доктор, просто бы посоветоваться. Я, признаюсь, сам чувствую всю неловкость моего вмешательства. Я вовсе не желал бы беспокоить вашего знаменитого друга, но, поверьте, горе несчастного отца так велико». «С кем ты говоришь, доктор?» Прозвучал голос Путилина. «В чем дело?» По лесенке спускался великий благородный сыщик. «Ты так взволнованно говоришь...» Я с отчаянием махнул рукой и отошел. «Все потеряно, о проклятие!» Чуть не вслух вырвалось у меня. Полковник-полицмейстер так и рванулся к Путилину. «Я так счастлив видеть вас, ваше превосходительство! Признаюсь, ваш друг-доктор не хотел допустить меня до вас!» Полицмейстер представился. «О, мой милый доктор меня оберегает. Что такое, что случилось?» Полковник пролепетал те же слова, что и мне. Путилин, улыбаясь, обратился ко мне. Итак, доктор, на воде безопасно?» «Конечно, только я один понял тонкий сарказм этого вопроса моего друга. Полицмейстер просто глупо хлопал глазами. «И никто, доктор...» На шире водного пространства не смеет меня арестовать. Оставь, не добивай, со злобой вырвалось у меня. Путилин сразу видоизменился. Вместо добродушного туриста перед нами стоял невозмутимо спокойный, строго официальный служебный Путилин. ну видите меня к вашему миллионеру-полковникам. Каюта рыбинского богатея находилась почти рядом с нашей, через одну. Полковник вошел первым и подошел к сидящему в позе глубокого отчаяния красивому старику с большой окладистой бородой. — Вот, про Степаныч, единственный человек, который может помочь тебе. Кланяйся и проси. Это его превосходительство, господин Путилин. Старик порывисто вскочил с дивана. «Явите божескую милость, ваше превосходительство!» Старик был очень взволнован. «Хорошо, хорошо. Сядемте и давайте беседовать. Что с вами стряслось? Я слышал, у вас с парохода исчез сын?» «Да, ваше превосходительство». «Ну, теперь отвечайте мне на вопросы. Сколько лет вашему сыну?» «Двадцать восьмой пошел». «Холост? Женат?» «Год как женился, а только можно сказать, что холостой он». «Как так?» — удивился Путилин. Такая уж странная указия вышла. Почти насильно пошел он под венец, по моему настоянию. А как женился, так даже ночки одной с женой молодой не провел. Что за причина? Полковник мне сейчас сказал, что сын ваш больной. Чем он болен? Старик-миллионер сокрушенно развел руками. А так что сам ума не приложу ваше превосходительство. С виду телом молодец из молодцев. Нельзя сказать, что по рассудкам поврежден был, а только чудной какой-то, словно сам не свой, потерянный, вроде напорченного похож. — Поясните мне, в чем порча-то его заключается? — продолжал опрос мой друг. — Очень уж на божественное все люд День и ночь все молится, так и бьет поклоны, так и бьет. Я это его урезонивать начну, бывало. Что ты, дескать, Андреюшка, в монахи, что ли, записался? А ли грехов уже столько наделал, что отмолить их не можешь? А он это так странно поглядит на меня и тихо, покорно отвечает, «Облепленный мы, батюшка, грехами мира, яко мог во червями». Жену его к нему поцелал все. Красавица девушка! А вось, думаю, разгорится, образумится, в норму войдет. Та бедняжка и так к нему и эдак плачет. Известное дело, что ей за сладкое житьё быть, значит, замужней девицей. Что я тебе сделала, дурного желанной мой, что ты на меня не глядишь, гнушаешься мною? А он, ласково Погладит ее по головке и скажет, «Не гнушаюсь я тебя, голубка, а люблю тебя как сестру, мне богоданную так и будем жить, потому все иное душу грехом оскверняет». «Религиозный фанатизм», — тихо пробормотал Путилин. «Скажите, откуда вы едете?» «В Москве был, ваше превосходительство. Нарочно его, Андреюшку с собой взял. Думаю, развлечется». «К Иверской, к Трифону возил его». Путилин живо спросил, «Вы осматривали себя? Он ничего вам не оставлял перед исчезновением? Вы спали, наверное?» Старик-миллионер полез в карманы и из одного вынул записку. Его даже дрожь пробрала. «Ага, дайте-ка мне ее». Путилин прочел вслух. «Прощайте, батюшка, на всем свете мы с вами не увидимся, сын ваш Андрей». Проф. Степанович покачнулся. Это, это означать должно, что он в жизни лишить себя порешил. Произнес он заплетающимся языком и глухо и нудно зарыдал. Тяжелая была картина. Путилен ласково положил руку на плечо старику. «Успокойтесь, голубчик, погодите отчаиваться. Эта записка еще не говорит, что он решился на самоубийство. Путилин посмотрел на часы. Вы не можете сказать, когда приблизительно... В котором часу вы заметили исчезновение вашего сына?» «Часа два тому назад», — вмешался полицмейстер. «Да, да». «Вы спали? Сколько времени вы спали?» «Я не мог долго спать». Засыпая, я видел его, если и прикурнул, так не больше, как на часок. Короткий сон у меня в дороге. Стало быть, это могло случиться часа три тому назад. Путилин пошел из каюты. Я вернусь сейчас, мне надо повидать капитана. И Путилин действительно скоро вернулся. «Что же мне с вами делать, проф. Степанович? Обратился он к убитому горем отцу. «Помогите!» «Полковник наш!» — миллионер указал на рыбинского полицмейстера. «На вас, как на последнюю надежду, указал». «И жалко мне вас, проф. Степанович. Да и себя-то я чувствую неважно. Дело очень запутанное, странное». «Ваше превосходительство, помогите старику!» — тихо, взволнованно произнес «Полковник?» Хороший он человек, столько добра оказывает бедным, столько благотворительных учреждений основал в Рыбинске. — А вы не справитесь? — спросил полицмейстер мой друг. Тот откровенно махнул рукой. — Как перед истинным говорю, ровно ничего не понимаю. Путелин задумался. — Ну что делать? — Судьба, значит. — Хорошо, попытаюсь. Я обратился к старику по волжскому купцу. «Карточки у вас нет с собой вашего исчезнувшего сына?» «Нет, ваше превосходительство». «Ну так опишите подробно приметы». Старик начал описывать их. «Доктор, — обратился ко мне мой великий друг, — скоро будет остановка, пароход пристанет к пристани у какого-то крупного села. Скорее, собирай наши чемоданы, мы высадимся здесь». Я бросился в нашу каюту. «Черт возьми, вот так прогулка по Волге!» Ругал я сам себя. «Проф Степанович, поволжский купец-миллионер, со слезами на глазах благодарил Путилина. Вовек не забуду ваше превосходительство. В ножки поклонюсь. Господи, чем только отблагодарить вас смогу!» «Ладно, ладно. Если что узнаю, буду сообщать полковнику. Вы к нему наведывайтесь. «Ну?» Пароход причаливает. — Это Кречетова? — Да, ваше превосходительство. — Доктор, готов? Я стоял с двумя чемоданами. Полицмейстер облегчил меня одним. — Ну, до свидания, господа. Протяжный унылый звук пароходной сирены прокатился по широкому водному пространству Великой реки. Миллионер-волжанин припал на грудь моего славного друга. — Спасите, вызвольте, найдите. Простите, старика, простой, а только совестливый я человек. Стыдно мне такого большого человека, как вы, беспокоить. Да горе-то мое уж больно велико. Господи, сына потерять легко ли? — Путилинг? по-русски трижды облобызался с купцом. — Все, что в силах, все, что смогу. Капитан почтительно повел Путилина к трапу. Из каюты опять донеслись рыдания старика.